Глава 71 «Почему меня не удивляет, что ты умеешь вскрывать замки?» Рой смотрел через плечо Мэйс, как та возится с замком. Они стояли под прикрытием ограды у подвальной двери шикарного таунхауса Дианы Толливер, рядом с набережной Фордс Лендинг в престижном микрорайоне чуть южнее основной полоски исторического центра Александрии. Мейс вставила отмычку и натяжной инструмент в скважину и теперь умело манипулировала обоими предметами. — Сама удивляюсь, чему можно научиться в тюрьме, — сказала она. — Этому ты выучилась не в тюрьме, — насмешливо заметил Рой. — Откуда ты знаешь? — Поверь, я просто знаю. Ты намекаешь, что я нарушала правила, когда была копом? — Нет. — Хорошо. — В смысле, я не намекаю, я говорю о факте. Рой, иди к черту. Погоди, а откуда ты знаешь, что сигнализация не включена? Я заглянула в боковое окно у входной двери. На панели сигнализации светится зеленый. значит она отключена. Скорее всего, копы позвонили в охранную компанию, когда приезжали обыскивать дом и приказали ее выключить. Они почти всегда забывают сказать, чтобы включили обратно. Послышалось громкое клацание, и Мейс повернул натяжной инструмент, как ключ. «И мы входим». Они прикрыли за собой дверь, и Перри включила фонарик с регулируемым лучом. Подкрутила луч и огляделась. «Вон там комната отдыха с баром», — сказал Рой, указывая вперед и направо, «а за той дверью медиазал». «Мило». «Но если копы уже все упаковали, что мы надеемся найти?» «То, что они пропустили». Взломщики обходили комнату за комнатой, Одна была оборудована как домашний кабинет, большой стол, деревянные шкафы, встроенные книжные полки, но никакого компьютера. «Я думаю, здесь у нее был ноутбук», — заметил Рой. «Наверное, копы не стали ничего копировать, а просто забрали его». Мейс разглядывала стопку документов, которую достала из шкафа. «В шиллинге все юристы берут столько работы на дом». Рой пробежал взглядом бумаги. Похоже, это документы к сделке по частному приобретению акций, с которой мы работали в прошлом месяце. Мы представляли нефтеразведочную компанию в ОАЭ, которая приобретала рекомендованную миноритарную долю в канадском месторождении сланцевой нефти. Сделка прошла через специального брокера в Лондоне и цепочку других покупателей с пакетным финансированием, с секьюритизацией несколькими долговыми платформами примерно в десяти странах, при участии госфондов и со страховочной опцией купли-продажи. Ни слова не поняла, но, похоже, меня это здорово возбуждает. Эх, знать бы раньше. Ладно, а о какой сумме идет речь? Чуть больше миллиарда долларов, выплаченных живыми деньгами. Миллиард? Потому Диана и смогла позволить себе этот дом. «Наверное, она сразу заплатила всю сумму». Мэйс нахмурилась. «О чем ты задумалась?» «Я думаю, что мне следовало пойти в юридическую школу». Пока Рой изучал кабинет Толивер, Перри методично осматривала спальню, гостевые комнаты, ванны и гараж. Наконец она дошла до кухни с маленьким кирпичным камином и деревянной каминной полкой, Кухня переходила в хорошо обставленную столовую, в центре которой стоял десятифутовый стол из термообработанной древесины. Через несколько больших окон открывался вид на потамак. Мейс проверила шкафы, холодильник, плиту и посудомойку. Она открывала банки и кулинарные книги, рылась в цветочных горшках на случай, если Толливер купила один из этих мини-сейфов, выглядящих как безобидные бытовые предметы. Она изучила весь мусор, который копы явно не стали упаковывать и забирать с собой. Рой вернулся к ней, когда Мейс все еще сидела на стуле и перебирала мусор. «Что, ни одной банановой шкурки с секретными записями?» «Нет, но я нашла упаковку от мяса, обрезки овощей и заплесневший кусок хлеба, и бутылку из-под красного вина». Последняя трапеза Дианы. «Однажды она будет у каждого из нас», — Мейс сполоснула руки в раковине. «Нашел что-нибудь подозрительное в ее бумагах?» «Не особо». Она начала обходить комнату, светя фонариком на стены, пол и потолок. «Видишь эти блестящие поверхности?» «Порошок для снятия отпечатков». «Именно», — Мейс добралась до дальней стены, развернулась и посмотрела вверх. Луч фонарика скользнул по потолку и замер. — Рой, притащи мне стул. Кингман принес ей стул. Она залезла на него, встал на цыпочки и стала светить на установленный в потолке детектор дыма. Потом протянул Рою фонарик. — Забирайся сюда и скажи, что ты видишь. Он залез на стул. — Царапины на краске и что-то вроде грязных пятен. Кто-то снимал детектор дыма. «Но в нем же нужно менять батарейку». «А вот это!» Рой слез со стула и посветил на ковер, куда указывала Мейс. Потом встал на колени, чтобы разглядеть, как следует. «Кусочки краски? Им следовало тут пропылесосить. Если только это не произошло уже после ее смерти. Дай я посмотрю на детектор». Рой залез обратно на стул, снял устройство и протянул ее Мейс. Она стала разглядывать детектор с разных сторон. Заменять детекторы дыма камерами видеонаблюдения – очень популярная идея. Видеонаблюдение за Дианой. Они подключились к ее компьютеру, так почему бы не к дому? А почему полиция ничего не нашла? Ну, наверное, они сняли устройство до того, как полиция приехала с обыском. Я думаю, тебе стоит завтра зайти в свой кабинет и хорошенько поискать. «Ты действительно считаешь, что это как-то связано с шиллингом?» — скептически спросил Кингман. «Контракты на миллиард долларов? Компании на Ближнем Востоке?» «Ну да». «На самом деле все это довольно скучно. Просто бизнес. Что для одного бизнес, для другого апокалипсис?» «Это ты к чему? Рой, порадуй меня, проверь свой кабинет. Пойдем, я подброшу тебя до твоего дома». Они вышли наружу и залезли на дукате. Не запуская двигатель, Мэйс обернулась и посмотрела на Роя. «Так почему ты провалил игру в козла?» «А ты как думаешь?» — тихо спросил Рой. Мейс поняла, что не может встретиться с ним взглядом. Она медленно повернулась, включила зажигание, и они умчались.